Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Снегов. Дом с привидениями. Глава первая. «Если по-честному, Лаура, то вы можете рассчитывать только на личное обаяние», сказал Матвей Чернов, заместитель директора Института экспериментального атомного времени. Ростислав Бероус мужчина поведения образцового, это все знают. Но женская красота действует и на него. Что же до аргументов научного характера, то они отскакивают от Ростислава, как горох от стены. Вот уже два года он никому не разрешает переступать порога шестерки. Я имею в виду лабораторию номер шесть. Лаура Павлова, хронофизик с Земли, сохраняла спокойствие. Матвей Чернов держал себя слишком развязно. Он неприкрыто любовался Лаурой. Его выпуклые глаза как-то нехорошо блестели. Ей показалось даже, что Чернов подмигнул. Второй человек в научной иерархии знаменитого института мог бы вести себя и посерьезней. Она не для того ударилась в вояж за пределы Солнечной системы, чтобы предаваться на дальних планетах пошловатому флирту. На земле и безуранее хватало ценителей женской красоты. И помоложе, и покрасивее Матвея Чернова. Тем более его начальника, Ростислава Берроуза, уродливого пожилого толстяка. Его часто показывали в стереопередачах. Лаура спросила подчеркнуто сухо. «Может быть, вы объясните мне, друг Матвей, почему наложено табу на шестую лабораторию?» Чернов, показалось, ей искренне удивился. «Разве вы ничего не знаете о шестерке? Почему тогда проситесь именно в нее? Очень странно, скажу вам по совести». Раздражение получало новую пищу. «Меня удивляет ваше удивление. Я еще на Земле знала, что шестая, единственная лаборатория вашего института...» где делается попытка перенести хроноэксперименты с мертвой материей на живые клетки. И что заведует ею Герц биолог и хронофизик, автор выдающихся исследований. И что именно в этой лаборатории достигнуты сенсационные результаты. Разве этого мало, чтобы просить назначения в шестую лабораторию? Или в шестерку, как вы ее именуете? И вообще мне хотелось бы поговорить с самим Гердом Семенякой, а не с вами. Не сочтите это за оскорбление, друг Матвей, но на направление из Академии наук, которое я вам вручила, адресовано не вам, даже не Бероузу, а персонально Герду». «Вижу, что вы мало знаете о шестерке», — хладнокровно констатировал заместитель директора. Он пренебрежительно игнорировал выпад Лауры. «Вернее, сведения у вас самые общие и безнадежно устарелые. Я не могу свести вас с Гердом, потому что Герда нет на Урании. Он уже два года где-то на Земле». «На Земле? Вы не ошибаетесь? Я бы встретилась с Гердом в Академии наук, если бы он был на Земле». «Земля обширна. На ней имеются укромные уголки». И солнечные планеты отлично годятся для тех, кто не желает выпячивать свою особу. Дело в том, что Герт не просто воротился на Землю, а сбежал туда. Он самовольно бросил свою лабораторию. Впрочем, подробнее вам расскажет об этом Ростислав Бероуз. Скажу по чести, что я не все понимаю в делах шестерки. Это была совершенно особая лаборатория. Лаура чувствовала себя сбитой с толку. Если поначалу ей показалось, что Чернов заигрывает с ней, то теперь все больше становилось ясно. Заместитель директора пошучивает. А она была не из тех, кто сносит шутки над собой. Лаура сказала. «Вероятно, кто-нибудь заменил Семеняку? Герд сбежал на землю, так вы сказали, но ведь остались его сотрудники. Могу я встретиться с ними?» Чернову, похоже, доставляло удовольствие отвечать на все просьбы отказом он делал это вполне дружески. «Не можете, Лаура, сотрудников у Герда не было. Он работал в одиночестве. Вам придется просить у Ростислава Бероуза, чтобы он раскрыл заколоченное помещение. Я не говорю, что это невозможно, я только сомневаюсь, чтобы Ростислав пошел на это с охотой. Он побаивается шестой лаборатории. Признаюсь, я обхожу стороной шестерку». Эта лаборатория — дом с привидениями. Вероятно, поэтому и Герд сбежал из нее. Впрочем, это мое личное предположение, и не буду вам его навязывать. Лаура холодно сказала. Я так поняла, что ваше личное предположение относится к тому, что в шестой лаборатории появились какие-то привидения. До сих пор я читала о привидениях только в средневековых романах. Разве на уране увлекаются древними книгами? Вы неправильно истолковали мои слова. Я высказал предположение только о мотивах бегства Герда. Что до привидений, то появление их в шестерке – экспериментальный факт, зафиксированный приборами. Это все, что могу сообщить вам по данному поводу. Остальное мне расскажет директор Ростислав Бероус, не так ли? Чернов рассмеялся так радостно, словно Лаура не съязвила, а похвалила его. «Вы попали в самую точку, друг Лаура. Очень рад, что у вас развита способность улавливать суть. Понимание ситуации будет весьма действенным подспорьем вашей внешности, которая, вы сами знаете, одна Кончим пока на этом». Лаура встала. «Последняя просьба». Мне не терпится пообщаться с другом бюроузом, раз так много зависит от него. А сами вы от всего уклоняетесь. Проводите меня к директору». Чернов ослепительно улыбался. Наглая ухмылка. С негодованием подумала Лаура. «Директор сегодня улетел на Латону, на том самом звездолете Белерафонт, на котором вы прибыли с Латоны. Вы увидите его дней через пять». Используйте это время для знакомства с Уранией. Уверяю вас, наша планетка — рай для любителей природы. К сожалению, мы сами почти никогда не любуемся красотой своего жилья. А для туристов Урания запрещена. Опасное все-таки местечко, если сказать... По чести, — насмешливо закончила Лаура. Можно и так, — согласился Чернов. Но я имел в виду другое. Сказать откровенно или, если вам так больше нравится, сказать со всей прямотой». И, провожая Лауру к двери, он добавил, «Между прочим, я далеко не от всего уклоняюсь. Если вы добьетесь открытия шестерки, то по всем основным аспектам работы вам придется обращаться ко мне. Мы еще надоедим друг другу, Лаура, можете мне поверить». Она едва удержалась от признания, что он уже надоел ей за первые полчаса их служебного знакомства. Уже когда она перешагнула порог, Чернов, словно спохватившись, поинтересовался, не нужно ли ее сопровождать в прогулках по незнакомой планете. Гидов у них нет. Приказать кому-либо из подчиненных уделить ей внимание он, естественно, не может. Зато в собственное неслужебное время охотно сыграл бы роль спутника для землянки, впервые забравшейся в звездную даль. Как она отнесется к такому дружескому предложению? Она отнеслась к дружескому предложению без восторга. Она и на Земле, и на солнечных планетах предпочитает гулять в одиночестве. Она не видит оснований менять свои привычки даже для Урании. Он улыбался так доброжелательно что она сочла улыбку оскорбительной. Он не постеснялся показать, что отказ Лауры взять его в спутники вполне его устраивает.